Глава 854 Загробный рай Во время тёмного сна Ван Болу выучил много техник тёмных искусств, но слишком низкая культивация не давала ему их использовать. На поздней ступени бессмертия он получил доступ к большому арсеналу новых техник. К примеру, возвращение ион позволило душам вселяться в объекты. В этой технике было много ограничений. Требовалось, чтобы душа сделала это добровольно, поэтому возвращение ион считалось запретной техникой тёмной секты. Но для Ван Болоня существовало такого понятия. Души императоров сильно дрожали, а потом в лучах чёрного света растворились в дюжине автоматонов Ван Боле. Слияние произошло мгновенно. От дрожащих автоматонов повеяло аурой начальной степени бессмертия. В ней чувствовалась нестабильность. Видимо, для стабилизации слияния требовалось время. К счастью, Ван Боло не куда не спешил. Тщательно их проверив и убедившись в отсутствии проблем, он широким взмахом рукава убрал автоматонов в бездонную сумку. Немного подождать, и у меня появятся 12 автоматонов в стадии бессмертия. Что до миллиона душ, с довольным видом подумал Ван Була. В этой вылазке помимо повышения культивации ему удалось добыть санных слуг. Убрав бездонную сумку 100 тысяч автоматонов, в которых находился миллион душ, он сделал глубокий вдох и огляделся. Обычно в высыпальницах вместе с покойниками закапывают всякую церемониальную утварь. Это имперское кладбище цивилизации Божественное Око. Здесь похоронены все императоры здешнего мира. Тот наверняка найдёт во много ценного. С блеском в глазах Ван Боле раскинул божественное сознание. С культивацией поздней степени бессмертия оно в мгновение ока накрыло не маленькую по площади усыпальницу. После проверки Ван Боле вздрогнул. Его глаза стали размером с блюдце. Сколько всего! А той выдено божественным сознанием, у него участилось дыхание. В следующий миг он растворился в воздухе, возникнув высоко над дворцом. С высоты птичьего полёта он увидел четыре высоких горы, которые только что обнаружил божественным сознанием. Между ними, в самом центре, находился императорский дворец. Казалось, это была обычная горная цепь, но Ван Буэлла не так легко обмануть. Когда он взглянул на них, с гор как будто сорвали завесу. Первая представляла собой гору духовных камней, за столько лет они срослись друг с другом, став единым целым. Ван Буэлла не заметил этого раньше, потому что от них не исходила духовная энергия. Теперь она ничем не отличалась от обычной горы, по меньшей мере, десятки миллионов духовных камней. Он переместился поближе к горе, чтобы получше рассмотреть. Внезапно он схватился за грудь, словно у него закололось сердце. Я опоздал. Если бы попал сюда 10.000 лет назад. Угорима подумал Ван Боле. Он сам не знал, что сейчас чувствовал. Вторая гора оказалась с нагромождением бесчисленного множества пилюль. Вот только в пилюлях, как и в духовных камнях, не осталось духовной энергии. За столькое лето они полностью лишились своих полезных свойств. В цивилизации божественного кошто живут одни дураки. Как можно быть настолько расточительными? Неужто в далёком прошлом они были невероятно богаты? Ван Боле какое-то время тупо смотрел на пелюли. Потом он без особого энтузиазма отправился проверить две оставшиеся горы. В одной лежали египетские сокровища, в другой корабли. При виде состояния артефактов в третьей горе Ван Боле помрачнел ещё сильнее. Будучи мастером по переплавке артефактов, Он узнал, что разъеденные временем кармические сокровища практически ничего не стоили. С болью в сердце он отвернулся и переместился к последней горе. Там перед ним предстало хаотичное нагромождение боевых кораблей, от какого зрелища Иван Павлович зашмило в груди. Небеса! Как так можно? Аван было очень хотелось заплакать, но слёз не было, особенно когда в горе обнаружилось больше тысячи кармических кораблей. Ему как будто кто-то ударил под дых. Чтобы прийти в себя, ему потребовалось какое-то время. В цивилизации Божественное Око живут какие-то психи. Неважно, насколько они были сильны в прошлом, похоронить с усопшими тысячи кармических кораблей? Какому кретину пришла в голову такая мысль? Ван Повалор разозлился не на шутку. И ему было по-настоящему больно видеть Гораса Кровеч в таком плачевном состоянии. В его голову не могли не закрасться подозрения. Если трезво посмотреть на факты, цивилизация Божественное Око не могла быть настолько сильной. Тщательно всё обдумав, Ван тяжело вздохнул. Всё это здесь свалили не за один раз. С каждой похоронной церемонией горы постепенно росли. Похоже, с каждым помершим придурком императорских крови здесь оставляли под хромическим кораблём. Причём на каждом судне полно трещин. Не похоже, что так на них повлияло время, проведённое здесь. Больше похоже на повреждения, полученные во время использования. Полагаю, так всё и было. Я ведь даже не знаю, когда возникла Венёт и цивилизация. Ван был в расстроенных чувствах, достал хромический корабль. Как он и предполагал, тот давно погиб, осталась только пустая оболочка, из-за полученных повреждений и коррозии их было бессмысленно даже разбирать на материалы. Но так просто оставлять это Ван Буэлэ не собирался. Задумчиво простояв на месте какое-то время, Ван поманил рукой. Достав тхармический корабль из горы, Ван попытался модифицировать его. Корабль уже погиб и потерял свою ценность, но Ван Буэлэ, будучи искусным мастером, мог в определённой степени превращать мусор в сокровище. где-то ле несколько кораблей бомб пригодились во время ремонта, и ему частично удалось восстановить мёртвый тхармический корабль. Даже мусор мог принести пользу после переработки. В момент активации к тхармическому кораблю вернётся часть силы, чтобы тот мог взорваться. Но сила взрыва будет очень слабой, где-то 1/10 от изначальной мощи. Но здесь лежало более 1000 тхармических кораблей. Если он восстановит все, то получится внушительный флот. С телсно взрыва он достал 100.000 автоматов. Благодаря находящимся внутри душам, ими было немного проще управлять. За каких-то три дня им вместе с хозяином удалось восстановить более тысячи дхармических кораблей, теперь у него появился флот кораблей-бомб совершенно иного класса. Мощь их взрывов будет напоминать пшик, но их можно использовать для устрашения противника. По мнению Ван Боулы, единственное, что в них осталось неизменным, это внушающий трепет внешний вид. Частичное восстановление вернуло им лишь крохотную часть утраченной силы, Однако тхармические корабли внешне никак не отличались от своих живых собратьев. Ван Боло было вынужден на этом закончить, когда тхармические корабли оказались в безопасности внутри его бездонной сумки. Он посмотрел на небо и сделал глубокий вдох. Это всё. Пора уходить. На всякий случай Ван Боло ещё раз накрылся поленцом божественным сознанием, всё ценное он забрал. Наконец он взглянул на парящий в воздухе дворец. Жаль, что это иллюзия. На самом деле ничего этого нет, иначе Я бы разобрал и продал его. Разочарованно покачав головой, он взмыл в небо. От его удара кулаком в небе разверзлась огромная воронка. С одной стороны, он обладал невероятно мощной культивацией, с другой он стал императором и фактическим хозяином кладбища. Открыть проход наружу было несложно, внезапно он остановился у самого выхода и взгляделся в непроглядную тьму воронки. Он чувствовал исходящую туда ауру. Это аура. У Ван Боле заблестили глаза. Он отправил божественное сознание через воронку. На другой стороне он почувствовал пустоту, заслонённую бескрайним туманом и статую в имперском кладбище, которая ещё погружалась в землю. Это что, царство теней? У каждой цивилизации было своё название этого места. К примеру, в цивилизации божественное око оно называлось загробным миром. Насколько Ван Боле было известно, он представлял собой потусторонний мир, который в прошлом открыла тёмная секта. Из-за низкой культивации он только читал про это место, но ни разу там не был. Почувствовав ауру снаружи и дважды всё проверив, воодушевлённый Ван Буале вошёл в воронку. С другой стороны он с вершины статуи окинул взглядом окрестности. Его появление произвело эффект брошенного камня в спокойные воды пруда. Туман вокруг забурлил, а в до этого безмолвном мире послышался заунывный вой. Куда ни посмотри, к нему со всех сторон стекался бурлящий туман. Вокруг него образовалась гигантская воронка. Похоже, томан Балурат его возвращением преклонялся перед днём. Какой добрый ока использовал своё невероятное могущество, чтобы забросить эту статую в царство теней. Иван Балов был приятно удивлён, во время дыхания вместе с воздухом в него проник томан. Благодаря чему израненное тело стока начало заживать заметно быстрее.